атрофический вагинит. Так называется пересыхание слизистой влагалища. Это может вызывать дискомфорт, особенно при половом акте. Многие женщины, имея атрофический вагинит, избегают интимной близости. А это в свою очередь ведёт к потере эстрогенов, истончается ткань внутри влагалища, и оно лишается возможности производить нужную смазку. а как только исчезает натуральная смазка, появляются раздражения и воспаления. Душ и мыло усиливают эффект, а между тем 4-10% женщин в менопаузе или постменопаузе страдают от атрофического вагинита, и надо учесть, что процент таких женщин гораздо выше, просто многие не говорят об этом врачу. Поддерживающая стратегия по борьбе с атрофическим вагинитом сухостью влагалища. Не избегайте секса. Во время менопаузы лучшее, что вы можете сделать для своего тела это заниматься сексом и как можно больше. Женщины, наиболее активные и в сексе, имеют меньше проблем с климаксом, потому что поступление крови к слизистой влагалища обеспечивает естественную смазку и предохраняет от атрофии. А это означает здоровье слизистой и гарантию от её пересыхания. Познакомьтесь ближе со средствами, которые помогают дать смазку. Если вы стесняетесь брать их в магазине или аптеке, закажите онлайн. Закажите несколько типов увлажнителей и пробуйте их, чтобы подобрать тот, что вам подойдёт. Существует в продаже большой выбор таких средств, и вы наверняка подберёте себе нужный. Это принесёт вам облегчение во время близости. А как я уже сказал, чем больше секса в вашей жизни, тем дольше ваша слизистая остаётся здоровой.